Глава 79. Котя за собой маленький чемодан на колесиках, Джина вышла из лифта на седьмом этаже штаб-квартиры Empire Review. Ее, как и всегда, встречала Джейн Пэттвелл. «Я позабочусь об этой штуке», – сказала Джейн, берясь за длинную выдвижную ручку чемодана. «Заберешь его у меня, когда будешь уходить». По дороге из аэропорта, сидя в такси, Джина прочла, что один из самых крупных рекламодателей Empire Review – сеть универмагов «Фридман» только что подала в суд прошение об отсрочке уплаты своих долгов с тем, чтобы провести реорганизацию и избежать банкротства. Джейн постучала в дверь кабинета главного редактора и немного приоткрыла ее. Увидев Джину, Джефф коротко улыбнулся и жестом пригласил ее, как всегда, сесть за стол для совещаний. Джейн закрыла за Джиной дверь и покатила ее чемодан по коридору к своему рабочему месту. Джефф сел напротив Джины, открыл папку из плотной желтоватой бумаги, и, взглянув на ее содержимое, сказал «Итак, Джина, скажи мне, правильно ли я сделал, решив оплатить твою поездку в даром?» Джина опешила. Едва ли перелет в даром и обратно, и одна ночь в тамошнем отеле так уж истощили бюджет. Неужели этот внезапный холодок – результат потери денег, которые журнала приносила компания «Фридман»? Выходит, все утверждения о том, что редакционная политика журнала никак не зависит от финансовой составляющей, «Это просто трёп?» «Слава богу, что сейчас речь не идет о финансировании моей поездки на Арубу», — подумала она. «Но, ну, может быть, Джефф захочет поговорить и об этом? Если речь идет о том, как продвигается мое расследование Орел, то да, это было абсолютно правильное решение». И Джина пересказала свою беседу с соседкой Пола Стивенсон по кондоминиуму Эбби. Джефф выслушал этот рассказ, но затем начал то, что Джина расценила как форменный допрос. Стало быть, поло сказала своей соседке, что нашла способ поправить свои финансы. «А откуда ты знаешь, что речь не шла о ее новом бойфренде, который предложил ей еще одно дурацкое капиталовложение?» «Я сильно сомневаюсь, что речь шла о чем-то в этом духе», — ровным тоном ответила Джина. «Человек, только что потерявший большую часть своих денег на одном капиталовложении, едва ли имеет достаточно средств для того, чтобы вложить их еще в какую-то авантюру. «Что ж, с этим можно согласиться. Однако почему ты так уверена, что, говоря «они заплатят не сполна», Стивенсон имела в виду именно Релл Ньюс? Откуда тебе знать, что она не собиралась вчинить иск к своему бывшему бойфренду и его партнерам по прогоревшей компании, в которую она вложила деньги? Возможно ли, что, говоря «они», она имела в виду вовсе не Релл, а этих ребят? «Возможно, но маловероятно» ответила Джина, чувствуя, как в душе ее нарастает раздражение. «Кстати, я как-то раз подавился огурцом. Если верить твоим словам, это отличная новость. Теперь я вряд ли захочу повеситься». И он громко засмеялся над своей собственной шуткой. Смех нередко бывает заразительным, но не в этот раз. Когда хохот Джеффа затих, Джина спокойно спросила. «Мне продолжать?» Джефф утвердительно махнул рукой. Время от времени, заглядывая в свои заметки, Джина пересказала ему разговор с частным детективом и похоронных дел делмастером, состоявшийся у нее в похоронном бюро. Излагая то, что они ей сказали, она мысленно готовилась к едким замечаниям Джеффа, которые, вероятно, последуют, когда она завершит свой рассказ. Когда она была подростком, ее мать часто говорила, «Джина, когда у тебя ничего не выходит и неоткуда ждать помощи, всегда можно самой подуть в собственный парус чтобы продолжать плыть. Но сейчас она чувствовала себя беззащитной. Трудно работать в одиночку, и это становится еще труднее, когда тот, кого ты считала своим союзником, вдруг начинает насмехаться над плодами твоего труда. Может быть, лучше затушевать или вообще не упоминать утверждение Уэса Риглера о том, что другой детектив может посмотреть на доказательства, имеющиеся в деле о гибели Пола Стивенсон, и с уверенностью заключить, что это было самоубийство. Но факты упрямая вещь. Когда начинаешь отбрасывать их только потому, что они не вписываются в твою концепцию, движение и впрямь ускоряется, но при этом движешься не туда. А потому в заключении Джина повторила то, что в конце разговора сказал ей Уэс Риглер. Смерть Пола могла быть и самоубийством. Главный редактор журнала сидел, откинувшись на спинку стула и сложив руки на груди и Джина чувствовала, что, хотя он снисходительно позволяет ей закончить рассказ, сам для себя он уже давно все решил. Когда он заговорил, уже самые первые слова подтвердили ее подозрения. «Джина, я знаю, как упорно ты работала над этим расследованием в отношении Рел News, но, будучи журналистами, мы должны понимать, что иногда видим то, чего на самом деле нет. Ты нашла интересные доводы в пользу о том, что девушка, поехавшая на Арубу, была убита. Но вполне возможно и другое. Она просто слишком много выпила, запаниковала, и ее смерть – это всего лишь несчастный случай. Примерно так же обстоит дело и с гибелью Пола Стивенса. Возможно, это убийство. Но с той же вероятностью можно утверждать, что она покончила с собой. Если бы ты писала роман, это был бы неплохой сюжет, и, уверен, многие издательства вполне могли бы им заинтересоваться. Однако наш журнал не печатает художественной литературы. «Но как же насчет Мэк Уильямсон?» – запротестовала Джина. «Мы же знаем, что она получила отступные». «Вероятно, так оно и есть. Но не та ли это Мэк Уильямсон, которая теперь отказывается с тобой говорить?» «Я написала источнику, который посоветовал мне изучить обстоятельства гибели Пола Стивенсон. Если она даст мне новые зацепки, что тогда?» Я скажу тебе, что как главный редактор я должен выделять средства на работу лишь над теми историями, которые, по моему мнению, могут появиться на страницах нашего журнала. Я по-прежнему верю в тебя, Джина, но мы больше не будем попросту тратить время и силы на Рэл-Ньюс. Интересно, видит ли он сейчас, насколько я потрясена, — подумала Джина. Как же все могло так быстро перемениться? Неужели от истории о мутных делах в Real News вызывающие у меня такое возмущение, отказываются просто потому, что сдулся какой-то крупный рекламодатель. Лично мне никогда не нравилась продаваемое ими одежда. «Что мне на это сказать?» вздохнула Джина. «Тут ничего не попишешь». Джефф встал из-за стола, давая понять, что разговор окончен. «Мне жаль, что все так закончилось, Джина. Сейчас у меня нет времени на то, чтобы вводить тебя в курс дела». Но у меня есть другой проект, который я хочу поручить тебе. И я с тобой свяжусь. Джина кивнула и ничего не говоря, встала и направилась к двери. За последние недели она уже во второй раз выходила из этого кабинета, находясь в полном шоке. В первый раз она чувствовала себя так тогда, когда ради расследования, казавшегося ей невероятно важным, решила рискнуть любовью всей своей жизни. И что в результате? Сначала она потеряла Теда, А потом Empire Review отказался от работы над историей о делах Рел Ньюс.